«Через ангару таки быть перетяни, а Тамака своим ходом. Куды нам торопиться?» «До пароходу помаленьку по сползем. Хоч ангару в остатный раз поглядеть». Только он накатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде, к чему-то с жалостью прислушалась и присматриваясь. Поднялась на крыльцо и осторожно потянула на себя дверь. «Настасья!» — позвала она, не зная, дома-то или нет. «Ничего, ничего, Дарья!» — отозвалась Настасья. «Ты заходи, мы с Егором поедем. Люди живут!» «Собрались?» — спросила Дарья, входя. «Ага! А Егор плачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю, ты не плачь, Егор, не плачь!» Она задержала на Дарье глаза, будто только теперь узнала ее, и, издрогнув, умолкла. «Пришла, значит, в полную память». «Ничего, Дарья!» — виноватым шепотом сказала она. «Ты видишь, это уж так!» И показала на узлы на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы держаться в уме, да не может. Жалобно попросила. «Ты уж, Дарья, не поминай меня сильно худо!» И ты меня, дрогнувшим голосом, промокая плат, платком с головы глаза, повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с Настасьей. «Помнишь, у нас ребята были?» «Как не помню!» А где их теперь взять, о дне? Я говорю Егору, поедем, Егор, нечего ждать, поедем. А он... Она осеклась, бессильно опустилась на лавку. Дарья подошла и присела рядом. Сидеть в пустой, разоренной избе было неудобно. Виновно и горько было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И... Пособить нельзя, нет такой помощи, чтобы пособить. И видеть невыносимо, как слепнут стены, и в окна льется уже никому не нужный свет. Настасья вспомнила. «Че я хотела тебя впросить, Дарья? Едва не забыла. Возьми к себе нашу нюню. Возьми, Дарья. Какую еще нюню? Кошку нашу. Помнишь нашу кошку? Ну... «Она сейчас куды-то убежала. Как стали собираться, убежала не идет. Возьми ее, покорми до, до меня». Доку у меня своих дне». Анфиза тоже подкинула, уезжала. «Куды я с имя?» «Не, Дарья, Нюню надо взять», — заволновалась Настасья. «Нюня ласковая кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жизнь ее не, остав не оставила». «А Егор говорит, на пароход не пустят». «А ну как за правду не пустят? Пропадет Нюня». «Тебе с ней никакой заботушки, она ничего не ест, рази капельку, ко когды бросишь». «Господи, сню со своей, попадется на глаза, возьму, не попадется, как хочет, я за ей по острову бегать не буду». «Нет, Дарья, она сама, она все сама, такая понятная кошечка, а посмотришь на ее, и меня помянешь, она как памятка моя останется, а я приеду и назад ее». Ее вот только без меня поддержать, чтоб с голоду не окалело. Ты-то правду приедешь? Так, а мы без картовки-то как будем? А ежели ежели и еще придется не помереть, как без картовки? Казалось, Настасья говорила это кому-то другому. Дарья, она сказала, потеряв голос Достона, «Ой, да какую там зиму! Ни одного дня я не вижу напереди! Ой, Дарья, в чем мы виноваты?» Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор и старухи поднялись. Снова взяли за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили. Не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на оказину. Сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину, навеки вечный стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о том старика. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали, посоветовал. «Ты, дядя Егор, в подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не вздумай один, пыжица!» «Куды один?» — махнул дед рукой. Через грыжу не взять, понапихала дурная голова. Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Настасью. «Ничего, Егор, ничего!» — не расслышала она, кивая чему-то своей большой головой и попутно зираясь кругом, словно все еще что-то разыскивая. Сундук повез Павел. Дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтобы не свалился, за медное крученое кольцо. Павел же помог перевести остальное и сгрузить все в лодку. Потом вывел лодку на воду, проверяя запасы в бортах. Его было достаточно. Прикатили обратно тележку. Дед Егор поставил ее под навес, осторожно опустив оглобли на землю. Но, подумав, зачем-то поднял их и уткнул в стену. По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех куриц зарубили, двух съели раньше, одну сварили в дорогу и четырех живым Пером за 10 рублей купила Вера, а они бестолковые сюда, в свой дор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Тёлку за 130 рублей сдали в совхоз, разбогатели, куда с добром, но тёлка паслась на подмоге, хорошо хоть ее не увидать, и все. А было какое-то хозяйство, жизни прожили не без рук, все поместилось в лодку. Пойди оно прахом, одна дорога.